Ева ф и н о в а Душеприказчица Мэрил Перри. Глава 1 а б с о л ю т н о чокнутая. В этой главе пойдет речь о том, как я добилась величайшего уважения жителей одного малюсенького городишки Китвулда в первый же день моего туда прибытия. Густой и непроходимый лес нехотя раступался с перед узенькой дорожкой в одну колею, которая петляла среди лесов, холмов и бескрайних пастбищ. Кучер словно выискивал ее каждый раз заново, ведя дилежанс между корнями коряк-исполинов, камнями, шипастыми кустарниками и непременно спрятанными за ними буераками и оврагами. В один из них мы чуть не угодили. Возница вовремя стегнул лошадей и дернул поводьями в нужную сторону. При этом он и не переставал ругаться отборными словечками, пополняя мой немаленький словарный запасик интересной ругани. «Каюсь, есть у меня такое хобби, помимо основного занятия – д у ш е щ и п а т е л ь с т в о э разложение человеческих эмоций на экзистенциальные составляющие, эксперименты над аурой и прочее. Зачем это нужно? Тут все предельно просто. Чтобы объект означенного действия почувствовал себя лучше. д у ш е щ и п а н и е своего рода лечение, Но только не для физической материи, а, сами понимаете, чего именно. Хотя, как по мне, гораздо большую пользу от наших семейных сеансов приносил обычный человеческий разговор. Вот представьте себе, придет к нам в коттеджик на пригородном отшибе какой-нибудь не слишком везучий рыбак, который, допустим, порвал свою сеть во время путины, поругается, выговорится и выходит из нашего дома, посвежевший и подобревший. Поэтому я как могла старалась подбадривать нашего возницу и пыталась даже несколько десятков раз завести с ним разговор. Правда, остальные немногочисленные путники меня в этом не поощряли, а наоборот, смотрели с осуждением. Да и сам Рихар не спешил общаться именно со мной, а не с чертями, нежитью и их бабушками, которых поминал, с завидной регулярностью. В общем, всего лишь на пятидесятой с хвостиком попытки я быстро сдалась и уставилась в окно, хотя моя матушка и мои старшие сестрички дотерпели бы до 100-120 вопросов без ответов. И это общепринятый минимум у всех д у ш е щ и п а т е л е й Да, каюсь, своими навыками и умениями я не дотягивала даже до середнячка. Поэтому, получив письменное приглашение стать душеприказчицей целого виндоухарда, несказанно обрадовалась и ускакала первым делом паковать чемоданы, вторым, формальности ради, отпрашиваться у родителей. Уже пять годиков назад я стала совершеннолетней и могла сама распоряжаться своей собственной жизнью. Правда, о переезде речи быть не могло. Жители Кешты слишком привыкли к нашему семейному коттеджу и никак не хотели посещать иные места и домики с д у ш е щ и п а т е л я м и даже таких же представителей нашего семейства Перри, ведущего свое родовое древо еще от первых переселенцев Мириэля. Точнее, людей, выселенных эльфами на иные континенты. Так вот. В письме значилось «Виндоухард II» из Китвулда. Что немало смутило возницу, точнее, заставило его, вопреки обыкновению, почесать свою щетинистую и довольно звонкую бороду, прежде чем взять с меня плату за проезд. Но я это пережила с легкостью и ловко затащила на крышу дилижанца два внушительных чемодана. И то еле-еле уместила в них часть из вещей, которые только могут пригодиться мне на новом месте. А то, что не уместилось, приспособило куда придется. Лом повесила на пояс. кузнечные клещи спрятала под рубашкой, кстати, жестяную мысле-блокирующую пластину спрятала там же, из-за чего изрядно позвякивала при ходьбе. «Ледис! Виндоу Харт! п р и б ы л и с В этот долгожданный миг, когда мне пришлось наконец спрыгнуть со ступенек в сырую хлюпающую землю, моё многослойное и тяжёлое облачение жалобно звякнуло, а клещи ещё и слегка стукнули по животу, отскочив от кожаного пояса чуть вбок. Скривилась. «Это, конечно, да!» хоть и не положено, а затем полезла доставать свой багаж. «Чёртова слякоть!» – в очередной раз выругался в о з н и ц а провожая меня, своего экс-пассажира, недовольным взглядом. «Чёртов лес, чёртов Китвулт, вонючая дыра!» И всё в таком роде. Пересказывать всех упомянутых при этом бабушек намеренно не стану, дабы не расстраивать вышеупомянутых ругательным словцом. «Благодарю вас, мистер!» С этими словами я лучезарно улыбнулась вознице, когда сумела, наконец, выгрести из-под чужого багажа свой второй сундук с приделанными внизу колесиками. Удобнейшее приспособление за авторством хорошего знакомого нашей семьи, потомственного плотника, сильно упрощало мне жизнь. Отвечать на элементарную вежливость кучер не стал, а лишь стегнул лошадей со словами «Но! Пошла!» и был таков. Быстро растворился в дымке лёгкого тумана вместе с д и л и ж а н ц е м в котором я бездумно тряслась почти целые сутки. Нет, не всё время полностью, конечно. С маленькими перерывами, перестоями и ночёвкой в придорожном трактире. Но эти мелочи я решила в рассказе опустить. Ведь перед моим взором раскинулся тот самый виндоухард. Мой виндоухард. Унылый серый г о р о д и ш к а в 15-20 домов открывался взор у сапушки леса, где меня и оставили, видимо, решив, что заезжать в такой мелкий город – много чести. Ну ничего, в скором времени он разрастётся и пополнится новыми приезжими, как только во всей округе узнают, что к ним приехал потомственный д у ш е щ и п а т е л ь Эм, точнее, душеприказчик. А если ещё точнее, то душеприказчица. Ведь это же наверняка в здешней глуши целое событие. От посетившего меня тотчас энтузиазма я чуть на месте не подпрыгнула. Ухватилась покрепче за свой чемодан и сундук на колесиках и отправилась месить китволскую грязь новыми, некогда чистенькими ботиночками. Грязь – вот еще один предмет для назойливых вопросов. Неопытному путнику она могла доставить немало хлопот. К слову, она и доставляла, как только могла. Но все это сущие мелочи. Стоит мне переступить порог любой таверны, как я тут же найду кучу народу, готового с радушием встретить меня, Мэрил Перри, собственной персоной. Так и поступила. Правда, когда прибыла, наконец, в город и нырнула под почерневшую, видимо, от недавнего пожара вывеску, эдакий обугленный деревянный поднос на цепочке, то энтузиазма моего чуточку поубавилась. «Совсем немножечко, честно. Просто я взяла с собой много вещей. Нет, не так. Правильнее, слишком много вещей. И поэтому с каждым шагом утопала в грязи почти по колено. А в целом всё остальное – сущие мелочи, не требующие особого внимания. Не треснувшее отвалившееся колесо – даже два». Разные, на сундуке и чемодане. Неиспачканный плащ, который так и лип к земле позади меня и при каждом шаге слегка душил. Это всё мелочи. Не даже металлические пластины, лом, клещи и прочие инструменты, которые меня ещё больше топили в слякоти. Нет, я прогнала эти гадкие мысли прочь и весело шагнула в таверну, искренне полагая встретить там радушный приём. Как-никак сама душеприказчица прибыла в этот город, который в скором времени должен сильнее разрастись, и обзавестись собственными артелями и, желательно, еще какой-нибудь мануфактурой. Например, бумажной. Ведь леса здесь, да, много, очень даже. Но, вопреки ожиданию, я встретила лишь их. Пятерых мужчин, которые, пребывая в изрядном подпитии, сейчас еще и пытались заниматься непотребным делом. Эм, как бы помягче выразиться. В общем, на одном из неопрокинутых столов они тискали девушку в слегка порванных одеждах. Беглый осмотр самой девушки позволил добродушно улыбнуться происходящему. Ведь девица была цела. Зарёвана, да. Испугана, да. На грани истерики, это тоже. Но это всё дело поправимое. Вот если бы я зашла чуть позже, то, наверное, от скверного настроения меня бы спас разве что вовремя поданный ромашковый чай. Но, увы, повар нынче не спешил показываться с кухни. А хозяин таверны валялся без сознания на полу, как и несколько ещё каких-то мужчин. «М-м-м-м-м!» Продолжала мычать и одновременно всхлипывать девушка сквозь ладонь, зажимавшую ей рот. «Это кто?» – буркнул ближайший ко мне индивид. Бегло осмотрела ауры этих доблестных людей и составила для себя представление, с кем имею дело. Ни одного достойного человека. С одной поправочкой. Достойного внимания. Ведь такого цвета ауры я уже видела. Невольно вздохнула и прошла к их столу. Знакомиться. «Я, доблестные люди, Мэрил Перри», вежливо поздоровалась с ними, когда поравнялась. Зря, конечно, я это сделала. Их внешний неопрятный вид не располагал к праздному знакомству даже в экспериментальных целях. Ведь от них не то чтобы воняло, а смердило мочой и, увы, экскрементами. Надеюсь, хоть их собственными. «Ниченик, говорит!» Потлатый плечистый бугай с коричневыми зубами из-за мыслительного усердия почесал затылок. Видимо, не помогло, потому что почёсывание плавно переместилось к темечку, а затем к о л б у «Да вы так сильно не утруждаетесь!» — воскликнула я и снова улыбнулась. «Я новое лицо в этих краях. Вряд ли вы знаете, кто такая Мэрил Перри, хоть меня и назначили д у ш е п р и к а з ч и ц е й этого города». «Кого-кого?» — промычал другой, стоящий справа от меня. От вонючего запаха из его рта у меня перед глазами замельтешили мошки. Невольно дернула рукой, чтобы зажать нос, и... На пол ухнуло что-то тяжелое в виде нескольких металлических штуковин. и одна из них — мой любимый лом. Оказалось, это случилось из-за лопнувшего пояса, который держался-то весь остаток дороги на честном слове, а сейчас решил, наконец, порваться. Неудачно. Или...» — в голове закралась зловредная мысль, которую я поспешила прогнать прочь. ь у е е Тем временем заорал один бедолага, которому на ногу свалился молоток. «Мой металлическим концом по пальцам!» «Ах ты!» Взревел кто-то из этой пятёрки не разобрала, кто именно. К тому моменту я уже нагнулась поднять лом и остальные инструменты со словами «Ой, простите!». Оказалось, это доблестный представитель пятерых мужчин, з а в с е г д а т а й в таверны, решил зачем-то ударить своего друга, того, которому засветило по ноге моим молотком. Хм, невероятно странное поведение. А тут ещё и сундук вздумал накрениться, и оттуда, звеня, вывалились остальные инструменты, пила в том числе. Да, в моей работе иногда приходится иметь дело с чересчур добросовестными гробовщиками, вколачивающими гвозди на совесть. Вот я и взяла с собой на всякий случай гвоздодёр, лом, пилу, исключительно ради правильного упокоения души, недолжным образом отстранённой от тела по тем или иным причинам». В повисшем зловещем молчании секунды спустя слышались лишь всхлипы официантки, которая по-прежнему сидела на столе. Только сейчас мужчины потеряли к ней всяческий интерес. К «Как как она сказала?» Верзила напротив меня, вдруг стал заикаться и пятиться к стене. «Ду-ду-ду-ше-ше-ше!» «Душе <districtarsita> wow п р и к а щ и т с я подсказала я доброжелательно. «Да вы не нервничайте! В этом нет ничего плохого!» Но мои слова вряд ли убедили присутствующих доблестных мужчин. Всех пятерых словно сдуло из таверны после моих слов. А я со вздохом потянулась к инструментам, разбросанным по полу, и стала их собирать. ой кто?» – послышалось вдруг из-под стола справа от меня. Оказалось, один из мужчин уже пришёл в себя. Просто, видимо, предпочёл наблюдать за происходящим лёжа на полу. Не могу его в этом винить. Сама бы тоже прилегла из-за накатившей вдруг усталости. Да, путешествие с таким увесистым багажом далось мне нелегко. Но я прогнала лень подальше и продолжила делать начатое. «Ах, да, вопрос мужчины, точно!» «Я душеприказчица?» – запоздала ответила и лучезарно улыбнулась. По крайней мере, я искренне думала, что улыбаюсь именно лучезарно, то и дело подергивая уголки губ вверх. «А что это значит?» Следующий вопрос моего собеседника поставил меня в тупик. «Я искренне полагала, что это вы мне скажете. Или, может быть, вы?» Перевела взгляд на зарёванную девушку, которая кралась сейчас на цыпочках в сторону кухни. И «Я?» Девица икнула, глаза её снова увлажнились, обозначая начало новой истерики. «Значит, не вы!» Со вздохом констатировала очевидное. Принялась дальше собирать инструменты. «А кто тогда?» Озвучил мои мысли мужчина с пола. «Хороший вопрос». Я тянула время. Раздумывала. И как я раньше не подумала о том, чтобы уточнить его значение перед тем, как выехать во второй виндоухард, который из Китвулда? «Как-как, вы сказали?» Оказалось, мой собеседник что-то дознал. «Виндоухард второй? Или второй виндоухард?» А есть разница? Впервые в жизни я нахмурилась. Точнее, искренне хотелось бы в это верить, будто впервые. Что там творится с моим лицом все остальное время, когда я не смотрюсь в зеркало, остается вне досягаемости моего внимания. «Есть!» — ответил мне кто-то другой. Этим кем-то оказался он. Виндоу Харт, второй.